Пятое. Всеобщее восстание. Летом и осенью 1905 года по всему Манхэттену развернулась довольно опасная игра в казаки-разбойники. На больших проспектах, в подъездах многоквартирных домов, в зловонных, освещенных газом переулках, в погребках к Янти, где, по слухам, люди общества замышляли свои преступления, черная рука и полиция сталкивались раз за разом. Это было испытание на прочность общества в Америке. Проверка, можно ли его вообще хоть как-то остановить. Некоторые дела итальянского отряда были довольно просты. Однажды вымогатели выбрали своей целью мясника на Бликер-стрит 211. И вот рано утром, пока улица не наполнилась прохожими, в мясную лавку зашли сотрудники отряда. Они спрятались в морозильной камере и пробыли в ней несколько часов, попивая горячее какао и приплясывая, чтобы не замерзнуть. Присев на ледяные плиты, они рассказывали друг другу байки о своем детстве или об опасных головорезах, с которыми им приходилось сталкиваться в вырезке. Наконец, ближе к вечеру, мужчина, чье имя в Вашингтон-Пост обозначено как Джокино Наполи, пришел в магазин и получил от хозяина 50 долларов меченными купюрами. Полузамерзшие детективы, пошатываясь на деревенелых ногах, выбрались один за другим из морозильника и надели на Наполе наручники. В другом случае, произошедшем позже, детективы стояли за прилавком аптеки на углу 2 авеню и 12 улицы, переодевшись в продавцов, и даже отпускали клиентам настойку опия и таблетки от нервного расстройства, не забывая бдительно поглядывать через окна на родственника жертвы «Черной руки», нервно расхаживающего по тротуару в ожидании появления рэкетира. Сотрудники отряда наблюдали, как родственник заговорил с молодым итальянцем, которого сопровождали еще двое. Родственник протянул что-то незнакомцу, затем достал носовой платок и быстро вытер им губы. Это был сигнал. Детективы быстро выскочили из аптеки, но бандиты черной руки уже бежали к трамваю, летевшему по второй авеню со скоростью почти 30 км в час. Троицу удалось вкачить в салон. Один из полицейских добежал до трамвая и сумел в него запрыгнуть, однако бандит по имени Пауло Кастеллана, заметив детектива, тут же нырнул в открытое окно головой вперед на булыжную мостовую. Ловко приземлившись, он поднялся и побежал. Детектив и патрульные полицейские, случайно оказавшиеся в трамвае, вынули пистолеты и открыли по Кастелану огонь. В трамвае поднялся переполох, сообщала Таймс. Мужчины, женщины и дети кричали и старались укрыться, чтобы случайно не попасть под выстрелы. Одна из пуль задела бедро шантажиста, развернув его и бросив на тротуар. Полицейские спрыгнули с трамвая и потащили Кастелана вместе с двумя его подельниками в ближайший участок. Петрозина заставлял своих людей внимательно изучать письма «черной руки». Он учил обращать внимание на определенные обороты речи и диалектные словечки, помогающие раскрыть личность автора. Угроз поступало слишком много, чтобы относиться ко всем с одинаковой серьезностью, поэтому детективам приходилось учиться отличать подлинные письма от поддельных. В некоторых угрозах отсутствовали правильные оттенки – Как, например, в письме, полученном мистером Нусбаумом с Манхэттена осенью 1905 года. «В общем, так начиналось послание. Мы больше не будем нянчиться с тобой. Если ты не дашь нам 50 долларов 30 сентября до 11 утра, то мы убьем тебя и твою девчонку. Я наш босс, и могу писать...»